Если посвятил себе военной авиации, будь готов к бою, к защите республики. А для этого надо всегда быть в форме, как спортсмену. Как же долго тянулись дни ожиданий и подготовки к полету. Но всему бывает конец. Кончилось томительное ожидание, начались полеты. Правда, сначала опять рулили по аэродромному полю, разгоняя самолеты почти до взлетной скорости. Ну вот настал такой момент, когда нужно было самому взлететь, сделать круг и совершить посадку. Набаваться красотами неба и земли с высоты будете после, напоминал инструктор перед полётами. Для вас полёт это работа, помните? Ошибка стоит жизни. Хочешь жить и летать, работай чётко, последовательно, веди себя осмотрительно. Утро первого лётного дня стало для нас настоящим праздником. На плацу выстроились все три отряда. Авристы, пумисты, либертисты. Так называли курсантов и инструкторов, вот почему. Кто изучал самолет Р-1 с мотором Пума, того звали пумист. Самолет Р-1 с мотором Либерти, либертист. Самолет Авро, аврист. Смирно! Мы застыли в строю начальнику школы поочерёдно стали подходить командиры отрядов для рапортов. От нашего отряда командир Скрипко. Он доложил о готовности курсантов к полётам. Готовы к полётам. А нам казалось, давно ли командир нашего отряда Скрипко придирчиво проверял звение, делал замечания, стердился, ставил задачи каждому инструктору, требовал устранить все недостатки в обучении. И мы работали. Он упорно «И вот радостные результаты!» Командир отряда громко и уверенно отдал рапорт. «Отряд к полетам готов!» И сами мы чувствовали, что могли уверенно поднять машину в воздух и сесть возле посадочного Т. Сказалась напряженная работа многих дней. Не зря командир отряда предъявлял нам жесткие требования на предварительной проверке. Кое-кто иногда говорит, что первый самостоятельный полет не бывает удачным вроде как ребёнка бросит в реку и скажет: "Плыви". У меня такого впечатления от первого полёта не осталось. Но помню, какой степени голубизны было небо, как светило в солнце, и где играли его блики, какими букашками казались люди на земле. Помню границы аэродрома, посадочный знак, ориентиры для разворотов по номерам, числовые показатели скорости и высоты, вращение стрелки компаса. И схема полетной карты стояла перед глазами. «Полет — это работа», — так говорил командир. «Это верно». Вылет мой был не лучшим в группе. Слетал и приземлился так же и не первым по качеству. Средний был полет. Инструктор так и сказал на разборе. А потом, когда все разошлись, будто нечаянно спросил. «Доволен, середина ты?» «Для начала, но я старался» старался. Для летчика не подходит это слово. Гореть надо. Жить полетом. Самолет как музыкальный инструмент. Чувствовать его надо. Понимать. Особенно двигатель. Вот мы говорим, что он в сердце машины. Нет. Это не только машины. Но и твое сердце. Чувствуй, когда и как он работает. Когда ему грозит беда. Щади его. Помогай. Не облегчай когда нужно. И он не подведет. Наши врачи изучили живое сердце. Что? А рвна уж се чувствую те, самолёт невесомый. Столько слушай умного совета. И сидели мы много вечеров над схемами агрегатов мотора, заучивали таблицы, графики. Потом шли в класс техники, говорили о системах питания, зажигания, охлаждения. Прошибились районы наших полей. От аэродромной коробочки перешли к маршрутам полётов. Менялись машины, своина Авро, затем Ирдин с мотором Пума, и наконец сели в кабину боевого самолёта. А каждой машине новый инструктор. От каждого я старался перенять что-то полезное. От Костромина любите знать технику. Андреев обогатил навыками осмотрительности в полёте. Алексеев научил выполнению фигур пилотажа. Это в частности. А в целом от каждого наследовал неуёмную тягу к полётам. Как-то в шутку Костранин сказал, летчик живет в полете.